Глава 14. Событие сороковое. «Я отомщу тебе за это. Когда-нибудь в минуты покоя и счастья ты вдруг почувствуешь вкус пепла во рту и поймешь, что долг уплачен». Игра престолов. «Ваше императорское величество! Ваше императорское величество!» Голос стат-секретаря государя Дмитрия Васильевича Дашкова словно сквозь толстое притолстое одеяло доносился. Николай потряс головой. Тяжелая одурь туманила сознание. Ваше Императорское Величество, проводить вас в спальню. Дмитрий Васильевич стоял перед столом, с которого и оторвал сейчас голову император. Заснул, сидя, констатировал царь-батюшка. Он помассировал виски ладонями, покрутил туда-сюда шеи, хрустя позвонками, а потом еще и глаза кулаками попытался выдавить. «Что сейчас?» «Восемь часов утра, Ваше Величество». «Чего ты, Дмитрий Васильевич, опять завеличал? Случилось что?» «Есть телеграмма из Крыма. От сына. Есть новости?» «Есть короткая телеграмма. Послана из Херсона. Передача прервалась. Только полтора слова получилось». Протянул печатный текст на серой мятой бумаге статс-секретарь. Николай одел и прочел. Точно подмечено полтора слова. Буря при... «Спасибо, Дмитрий Васильевич. Хорошую ты новость принес. Награждали раньше за такие. Выбери для себя награду. А теперь и правда. Проводи меня в спальню, и стакан теплого молока пусть принесут. Теперь и уснуть спокойно можно». На этот раз Николай проснулся, выспавшийся и бодрый. Ничего от вчерашней тяжелой одури не осталось. Словно полтора слова телеграммы излечили его от тяжелой болезни. К ужину, а проспал государь весь день, он вышел, будто помолодел на десяток лет. Он чмокнул в макушку Александру Федоровну, кивнул младшему сыну Мишкину и, сев во главе стола, молча все поглотил, что подавали. Сутки ведь не ел ничего, а то и больше, если выкинуть три чашки чая и рогалик к ним. «Есть новости, Саша!» Поднимаясь из-за стола, он кивком поманил за собой старшего сына. «Нет, я думаю, буря столбы повалила или провода оборвала», – пропыхтел Александр, не попадая в темп быстрых шагов отца. «Так оба...» «Что, папа?» «Если такая буря сильная, то и столбы повалены, и провода оборваны». «А откуда есть связь?» «Из Одессы тоже нет, а вот из Киева есть, но там просто ветер сильный и дождь тоже сильный». «Хорошо это», — улыбнулся Николай, усаживаясь в кабинете за стол, за которым и уснул вчера, не дождавшись новостей из Крыма. «Хорошо, что связи нет», — отстранился наследник. «Конечно, значит, сильная буря была, а значит, не ошиблась княгиня Анна Балаховская». Вот что, Сашка, отбей-ка в Киев телеграмму побыстрее. Пусть готовят и срочно высылают в Крым обозы с продовольствием. Наши ведь не в другом Крыму были, в том же. И у них должно буря и дождь, потом припасы разметали и намочили. И отбей, что головой отвечает губернатор. Не неделю, чтобы собирали, а утром завтра обоз вышел, чтобы. И в Одессу, и Херсон, чтобы послали конных гонцов с тем же наказом. Как думаешь, папа, удалось Кости? Брось, Сашка, чего воздух сотрясать и Бога гневить? Наладят связь и все узнаем. Но они сразу наладят, так из газет датских узнаем. Иди, телеграммы отбей. Узнали именно из датских газет, что привезли в Петербург 19 ноября. Каждая строчка в этих газетах была пропитана ненавистью к России. Родственнички, но ничего. Война ведь закончится, и придет время всем сестрам по сергам раздавать. Защитили их от прусаков. Ничего, всем воздастся. В газетах про бурю было много, но Николай специально обвел карандашом название некоторых судов. Первой жертвой, отправленной бурей на дно, стал американский транспорт «Прогресс», с которого спастись удалось только двум морякам. Еще хуже, шторм у берегов Крыма поступил с американским парусником Вандерер. Он захватил с собой на дно поголовно весь свой экипаж. Несколькими минутами позже вместе со всем экипажем погиб быстроходный американский клипер Рип Ван Винкль. Весьма показательна участь еще одного американского транспорта Wild Вейв. Судно сорвало с якорей и понесло прямиком на скалы. Не имеющий паровой машины и потерявший сразу все мачты Вилтвейв был, несомненно, обречен. Корпус транспорта напоролся на прибрежные скалы, а волны, словно стальным молотом Тора, раскалывали борта. Экипаж пытался спастись. Некоторым повезло укрыться на камнях, в неглубоких гротах и расселинах. Но свирепое море выискивало своими огромными пенными волнами каждого выжившего и тащило его на дно. В результате к утру 15 числа спасательная команда с британского линейного корабля второго ранга сенс парел смогла извлечь из узкой расселины всего двух моряков с Вилдвейв. Это был Юнга со сломанной рукой и матрос с разодранным на костей лицом. И еще и еще американские транспорты с грузом для коалиции, а ведь тоже казались друзьями. Даже предлагали открыть вместе Каперскую войну на английские и французские транспорты. И что в результате? Из пятидесяти пострадавших транспортов – десяток из США. Что ж, это тоже стоит запомнить и отомстить, когда все это закончится. Николай отложил исчерканную карандашом газету и откинулся на спинку стула, закрыв лицо руками. Размышлял. Почему он не поверил князю Балаховскому? Ведь можно было за два почти года очень многое сделать. Да те же мины якоби, мины Нобеля. Наделать их побольше и отпустить плавать по Черному морю. Да, сейчас их начали уже сотнями изготавливать. Первую партию уже везут в Одессу. Ничего, война еще не закончилась. Она только начинается. Ваше императорское величество, из Варшавы пришло шифрованное донесение по телеграфу. Дежурный флигель-адъютант возник на пороге кабинета. Странно. И даже дверь не заскрипела, не предупредила. И стука он не слышал. Слушаю. В Варшаву направляется новый министр президента Австрии, барон Александр фон Бах. Вот как. Крысы побежали с тонущего английского корабля. Что передать? Ждем с нетерпением. Нет, конечно, пытаюсь шутить. Передайте, что я в Петербурге.